Глава 11. Шикиба Азизула и его брат Хафизула пили чай в гостиной вместе с двумя другими мужчинами, которых Шикиба видела впервые. Все четверо были одеты в длинные голубые туники, белые шаровары и белые тюрбаны. Хафизула поверх туники носил еще и коричневую безрукавку, из нагрудного кармана которой свисали четки. Шекиба, папа Джан сказал, чтобы плов подавали через 20 минут, сообщил явившийся на кухню Харис. Он предупредил, что гости спешат, поэтому просил не задерживаться с обедом. Шикиба нервно кивнула, понимая, что за 20 минут рис не успеет развариться как надо. Она добавила масло в котел, надеясь, что большое количество жира быстрее размягчит зерна. Харис, проскользнув под локтем Шикиба, попытался стянуть из стоявшей возле плиты миски ломтик мелко нарезанного мяса. Но Шикиба оказалась проворнее и, шлепнув мальчишку по руке, отодвинула миску подальше от края. «Харис, ты же знаешь правила, только после того, как поедят взрослые». Несмотря на мягкий тон, предупреждение Шикибы звучало серьезно. Из всех четверых детей Харис нравился Шикибе больше всех. Мальчик тоже привязался к ней. Частенько, устав от бесконечной возни с братьями, он приходил на кухню, чтобы просто посидеть рядом и поболтать. Шикиба с интересом слушала его истории, особенно занимали ее рассказы Хариза о школе. «Всего один кусочек», — заныл Харис. «Если ты возьмешь кусочек, твои братья увидят, как ты слизываешь жир с пальцев, и тоже захотят полакомиться», — заметила Шекиба. «Нет, обещаю, я ничего им не скажу, и пальцы облежу здесь, на кухне», — хитро улыбнулся проказник. Харис явно обладал талантом убеждения. «Ну ладно, но только один». Мальчишка тут же выхватил из миски самый большой кусок мяса. «Харис!» Харис расплылся в усмешке, не переставая старательно жевать сочный кусок баранины. «Какая удача, что она оказалась в семье, которая может позволить себе есть баранину!» Шикиба вздохнула и сделала вид, что ужасно рассержена. «О чем они там разговаривают?» — спросила она Хариза. «Точно не знаю. Вроде бы к нам приезжает Эмир». «Эмир?» — удивилась Шикиба. «Какой эмир? какой Эмир?» Хабибула, конечно же. Примечание Хабибула, эмир Афганистана с 1901 по 1919 год. Конец примечания. «О, надо же!» — протянула Шикиба. Она понятия не имела, кто такой эмир Хабибула. «Он приезжает к нам?» «К нам? Да ты с ума сошла, Шикиба!» — расхохотался Харис. «Само собой, он приезжает в дом к дяде Хафизуле». Хафизула, старший брат Азизулы, еще со времен предыдущего правителя занимал прочное положение при дворе, что давало ему возможность регулярно наведываться в Кабул, поставляя информацию советникам ныне правящего эмира. Примечание — Эмир Абдур Рахман, отец Хабибулы, правивший в стране с 1880 по 1901 год, провел ряд преобразований, которые способствовали росту городов, торговле, формированию национального купеческого капитала и внутреннего рынка. Абдур-Рахман боролся с сепаратизмом отдельных афганских племен, опираясь на созданную им регулярную армию, бюрократический аппарат и новые группы так называемых либеральных помещиков. Конец примечания. В последнее время он всячески пытался привлечь внимание эмира Хабибулы, надеясь получить должность Малика. Примечание. Малик. «Старейшина деревни. Конец примечания». Поэтому Хафизула устраивал роскошные обеды для разных влиятельных чиновников и прочих важных людей, которые при случае могли бы замолвить за него словечко. У Азизулы, в отличие от брата, не хватало терпения вести столь тонкие стратегические игры, но он вполне довольствовался привилегиями, выпадающими на долю человека, у которого имеется родственник со связями в правительстве. Жители деревни, в свою очередь, оказывали всяческие знаки внимания Азизуле, чтобы заодно заслужить расположение и его старшего брата. Так власть просачивалась с самого верха до самого низа, от великолепных дворцов и миров до убогих домишек в далеких деревнях. Однако Шикиба, которая даже не догадывалась об этих дипломатических тонкостях, была просто зачарована самой мыслью о появлении в их краях и мира. Ей представлялись скачущие лошади в нарядной сбруе, пышно разодетые всадники и вооруженные до зубов охранники, сопровождающие правителя. Шикиба заварила свежего чая в надежде, что ароматный напиток приглушит аппетит гостей, и у нее появится еще несколько лишних минут, чтобы приготовить плов. Она поправила платок, натянув его поглубже на лоб, подхватила поднос с чаем и направилась в гостиную. Войдя в комнату, она, как обычно, низко опустила голову, стараясь сделаться почти незаметной. Собирая со стола использованную посуду и расставляя чистые чашки, Шикиба внимательно прислушивалась к разговору мужчин. «Это огромная честь для нас и возможность, которой я давно ожидал». «Благодарение Аллаху! Мы устроим грандиозный праздник, я не поскуплюсь. Сделаем курбан в чести мира. Я уже приготовил лучшего барана», — деловито рассуждал Хафизула. Примечание. Курбан — ритуальное жертвоприношение. Конец примечания. «Да, это серьезные расходы», — кивнул Азизула. «Сколько, думаешь, прибудет народу? Эти расходы окупятся сполна, поверь мне, такой шанс нельзя упускать. Шарифулла уже достаточно долго был Маликом. Хорошо, что именно сейчас он уехал на похороны своего племянника. «Тебе определенно повезло», — рассмеялся Азизулла. «А вот его племяннику нет. Представляешь, как изменится наша жизнь, если я стану Маликом», — самодовольно ухмыльнулся Хафизулла. Ты отлично справишься с этой должностью. Кстати, я слышал, что многие в деревне недовольны шарифулой. Шарифула — бездарный осел. Помнишь, когда Собрани ага и Хамедиага поспорили насчет земель по ту сторону реки? Шарифула не смог придумать ничего лучше, как разделить участки поровну. Глупейшая идея. И что в результате? Оба злятся и ненавидят Шерифулу, а ведь все так просто, следовало отдать землю Хамедиага, потому что его семья гораздо влиятельнее, чем семья Собрани, и нажить только одного врага, а не двух сразу. Железная логика, Шикиба незаметно выскользнула из комнаты, Хафизула часто бывал у брата, Обычно его речи даже забавляли Шикибу, но в глубине души она радовалась, что попала не к нему. Шикиба почему-то была уверена, что дома он груб и не прочь пустить в ход кулаки. Выходя из комнаты, Шикиба уловила перемену в тоне Хафизулы. Она прикрыла за собой дверь и остановилась, прислушиваясь к доносившимся до нее голосам. «А как обстоят дела с твоей работницей?» «Шикиба Шала справляется?» «Да, вполне. Марджан ею довольна. Хм, должно быть, семья Шикибы Шала не нарадуется, что избавилась от нее. Я слышал, Шагул Биби тяжело переживает смерть сына. Само присутствие в доме его дочери постоянно напоминало ей о потере. Вот они и предложили ее тебе». «Ну что же, значит, ты слышал гораздо больше, чем я», — усмехнулся Азизула. «Нам Шикиба ничего не рассказывала о бабушке, да мы вообще редко слышим ее голос, у нее хватает ума не болтать. По крайней мере, твоей жене не надо беспокоиться, что ты сделаешь из Шикибы Шала вторую жену». Хафизула расхохотался и хлопнул себя поляшком. Нет, Шикиба не годится для брака, а вот работает она не хуже и иного мужчины, такая сильная и выносливая, что мы иногда и сами-то забываем, что Шикиба девушка. Пару дней назад я видел, как она несет два ведра воды. Шагала, даже не согнувшись, словно это для нее вообще не груз. Ее дядя говорил, что она пахала в поле вместе с отцом. Хорошо иметь в доме такую работницу, — одобрительно подсокол языком Хафизула. А что случилось с ее отцом? Помню, я как-то встретил его на улице, вскоре после того, как кончилась холера. Кажется, двое или трое из его детей умерли. Он выглядел совершенно разбитым, видать, был слишком чувствительный для мужчины. Его брат, Фаяз Ага, сказал, что последние месяцы Исмаил неважно себя чувствовал. Говорит, незадолго до смерти брат сделал распоряжение насчет дочери, чтобы Шикиба жила в доме бабушки, а свою землю, скотину и дом завещал братьям. Брови Шикибы поползли вверх. Ложь, не делал он никаких распоряжений. После смерти мамы Джан отец не виделся ни с одним из братьев, Интересно, кому пришло в голову сочинить подобного рода нелепицу — дяде Фаязу или это идея самой Шагул-Биби? Родственники налетели, словно стая ворон на добычу, торопясь растащить то немногое, что осталось от отца Шикибы. «Эта земля принадлежит мне. Мой дед отдал ее отцу» а папа Джан не хотел иметь ничего общего со своей семьей. Я должна наследовать имущество отца. Интересно, где находится документ о праве на владение землей? Тот документ был простым договором, подписанным дедушкой шикибы ее отцом, несколькими дальними родственниками и старейшиной деревни, в котором говорилось о передаче земли в собственность Исмаила Бардари. Наверняка в поисках этой бумаги дяди перерыли весь дом. «Шикиба, что ты здесь делаешь?» Она вздрогнула и едва не выронила поднос с посудой. Марджан неслышно подошла сзади и с удивлением уставилась на Шикибу, замершую в нескольких шагах от входа в гостиную. «Я просто...» — пробормотала Шикиба и, низко опустив голову, чтобы скрыть полные слез глаза, поспешила скрыться на кухне. Запах чеснока Этмина плыл по комнате, а Зизула и его гости отламывали небольшие куски пшеничной лепешки и черпали ими из общего блюда рис с мясом. Останется ли после них что-нибудь на обед остальным членам семьи, подумала Шикиба. Даже для этого дома мясо было дорогим удовольствием, но, похоже, мужчины за один присест прикончат недельный запас баранины. «Что произошло бы?» — размышляла Шикиба, отдраивая до блеска котел. «Попробую я заявить о своих правах на землю». От одной мысли она едва не расхохоталась в голос. Трудно даже представить, молодая женщина пытается вырвать принадлежащую ей собственность из цепких лап мужчин. Шикиба представила, как приходит к местному Малику с документом на отцовскую землю, что он сделает, Скорее всего, вышвырнет ее за дверь, или того хуже отправит обратно к бабушке. Ну а что, если не выгонит, а вдруг выслушает и даже согласится, что владеть землей отца — ее законное право? Марджан рядом с ней перебирал рис, вытаскивая из него мелкие камушки и сухие травинки. «Марджан ханум», — робко начала шикиба, — «да». Хозяйка подняла голову и бросила удивленный взгляд на девушку. Шикиба очень редко заговаривала первой. «Вот если у человека нет сыновей, только дочь, что произойдет с его землей, когда... когда он умрет?» Марджан поджала губы и склонила голову на бок. Она догадывалась, что за вопрос кроется за неловкими попытками Шикибы подобрать нужные слова. «Шикиба-джан!» О том, о чем ты хочешь спросить, даже думать бессмысленно, конечно же, поскольку твои братья умерли, да упокоит их души Аллах, земля твоего отца переходит к его семье. Ответ Марджан не оставлял никаких надежд, но он соответствовал реальному положению дел. Каковы бы ни были законы в этой стране, на практике все обстояло именно так. Такая прямота придала Шикибе уверенность, позволяющей говорить откровенно. «А как же я? Разве у меня нет прав на наследство? Я ведь тоже его ребенок. Ты и его дочь, а не сын. Правда, в законе сказано, что дочь имеет право на часть собственности, которую наследуют сыновья. Но женщины не могут владеть землей, так что твои дяди, без сомнения, забирают землю себе». Шикиба разочарованно вздохнула. «Моя дорогая девочка», — улыбнулась Марджан. «Даже если предположить, что каким-то образом ты добилась бы своего, что дальше? Как ты себе это представляешь? Во-первых, теперь ты живешь здесь и принадлежишь этому дому. Во-вторых, ты не замужем. Неужели ты всерьез думаешь, что тебе позволили бы жить самостоятельно на твоей земле? Да это же полная нелепость». Но я больше полугода жила самостоятельно на своей земле, и мне это не казалось нелепостью. Я прекрасно себя чувствовала, у меня был дом. Однако Марджан не могла знать об этом. Шики бы не отваживалась никому рассказывать о тех месяцах, которые провела одна, похоронив всю семью. С ее стороны это был неслыханный по дерзости поступок, так что незачем давать людям повод для новых сплетен». И довольно пустых разговоров, чуть повысив голос, сказала Марджан, ни к чему хорошему они не приведут. Она подумала, что если бы муж услышал, что они тут обсуждают, то наверняка бы рассердился. И даже если подобные мысли бродят в голове у Шекибы, хорошо, что девушке хватает ума не высказывать их вслух. Но я всегда была для отца дочерью-сыном. Вряд ли папа Джан вообще помнил, что я девочка. И я всегда работала вместе с ним, как работал бы сын. И что из того, что я девочка, я жила одна и обрабатывала поле, и могла бы жить так и дальше, мне никто не нужен. Шекиба сжала зубы. В доме Азизулы все были добры к ней. В общем, здесь было неплохо, но покоя она не ощущала. Новая волна досады за семью, за ушедших близких захлестнула ее. Так не может продолжаться вечно, я должна найти способ строить свою жизнь самостоятельно.